Глава 16 Главный бонус будущего – прошлое. Печенье с предсказанием. У меня тут беспорядок. Эдуард Сергеевич хмурился и с подозрением оглядывался на Василису, пока сам медленно шел, передвигаясь небольшими шажками по захламленной комнате. Весь дом представлял собой маленький холодный предбанник, в котором располагалась покрытая пылью и грязью раковина с подвешенной сверху канистрой для воды. Теплая часть, топившаяся печью, являла одну большую комнату, поделенную на две зоны, кухню и спальню, деревянными опорными балками, на которых держался потолок, он же пол второго этажа. «Даже не беспокойтесь, вы меня простите, что не предупредила раньше». «Конечно», — проворчал он, — «зачем меня предупреждать? Я же старая рухлядь». «Куда денусь? Кто вас вообще ко мне направил?» а, «Я...» Василиса на секунду растерялась. «Кто же, кто ее порекомендовал?» «Меня из редакции послали, а у вас телефон был занят, я звонила». «Да что вы говорите?» Старик всплеснул руками и повернулся к ней. «У меня же тут смольный, только и делаю, что по телефону, говорю». «Может быть, просто трубку неправильно повесили?» Василиса краем глаза заметила, что телефонный аппарат в углу на тумбочке был старым, дисковым. Чуть скосишь трубку, и все. Эдуард Сергеевич задумался. Версия была вполне обоснованная, а с памятью у него было уже не очень. «Все равно приезжать вот так, без звонка...» Он покачал головой и плюхнулся на диван. «Мне завтра нужно уезжать». Вот и подумала, «А что, если вы меня сегодня примете?» «Кто знает?» «Действительно», усмехнулся Эдуард Сергеевич Горько, «почему бы не разбудить меня, если что? В могиле отосплюсь, да?» «Могу уйти», покраснела девушка, «просто подумала, что будет хорошо всем узнать, как живут ученые на пенсии». «Как живут?» Это была последняя капля. Старик всплеснул руками и вытрящился на нее. «Вы не видите?» «В том-то и дело, что вижу, многозначительно», — сказала она. Ковалевский замолчал, обдумывая ее слова и разглядывая так, словно она сама могла оказаться заминированной. Затем что-то решил, кивнул и поднялся. «Удостоверение покажете?» Спросил он деловито. «Конечно. Василиса достала из кармана свою корочку, дающую ей право в любое время совать нос в чужие дела. Работа мечты. Ну, ладно, садитесь. Чай будете?» Сахаром, с молоком, с булочкой. Старик неожиданно сменил подозрительность на радушие и засуетился. Забегал, неловко роняя тарелки и пакеты с сушками. Было буквально больно смотреть на то, как он радуется неожиданному визиту совершенно незнакомой женщины. «Не откажусь», — кивнула она. «А вы не будете возражать, если я запишу наш разговор?» «Запишите?» — Эдуард Сергеевич застыл и нахмурился снова. «Официально?» «Нет-нет, что вы. Я всегда спрашиваю, потому что, знаете, некоторые люди против. Тогда я делаю пометки в блокноте. Но это настолько легче, если потом есть запись. Расшифровывать гораздо быстрее, да и мысль дается донести. Заметки — это уже искажение». «Нет». «Возражаю, деточка», — завел он. И Василиса убрала диктофон в карман, нажав, впрочем, на кнопку записи. «На два часа хватит. Больше и не надо». «Значит, буду писать», — пробормотала она, испытывая неприятную неловкость под острым взглядом старика. «Пишите. Вы лучше скажите мне, где я мог вас видеть». Эдуард Сергеевич шел через комнату с подносом в руках, и чайные ложки отчаянно звенели. «Прав, худощавый, трясутся руки. Старческая. Нет, не похоже, чтобы этот старик когда-то серьезно пил. Слишком умные глаза». «У меня вообще-то лицо такое типическое, все постоянно думают, что видели меня, а на самом деле просто таких лиц слишком много». Хм. «Не уверен», — покачал головой он и сунул ей мисочку с сушками, видавшими и лучшие дни. «На срок годности лучше не смотреть. И что натолкнуло вас на мысль описать плачевное состояние нашей науки сегодня? Эдуард Сергеевич сам сел рядом» так близко, что до Василисы донеслось его не свежее дыхание. Разглядывает, взгляд хитрющий. Интересно, в чем конкретно он подозревает? «Плачевное состояние нашей науки», — улыбнулась она, — «разве нужен какой-то дополнительный повод? Ведь ни одного мирового открытия, никаких серьезных разработок нет. Это не так, деточка». «Пиара такого нет, как у европейцев. Я, между прочим, много лет работал в Европе. У них принципиально другой подход. А все же у наших тоже есть что показать. Особенно то, как живут заслуженные ученые», – кивнула та. По лицу старика Ковалевского пробежала тень. «Просто мне кажется, что государство должно лучше заботиться». «Должно. И не только государство». «Кто-то уж тут при чем, Задумчиво пробормотал Эдуард Сергеевич и долго, молчаливо смотрел на девушку невидящим взглядом. «Знаете, сейчас не модно заботиться о родителях, но это не значит, что они перестают любить своих детей». Василиса вгляделась в усталое старческое лицо человека, с трудом удерживающего чай в своей руке. И догадка такая очевидная, но так долго прятавшаяся от нее в тени собственных теорий заблуждений осенила ее, пронзила словно молния. «Ни какая-то не женщина звонила тогда ночью». Это звонил отец Страхова. «У вас есть дети?» «Да». «Вы были любовницей моего сына?» «Да». Практически в ту же самую секунду спросил он ее. «Тоже, значит, догадался. Смотрел шоу». «Ну, конечно, смотрел». «Это же его сын, о oh, господи!» «О Василисы вдруг закружилась голова». «Это отец Ярослава». «Если Василиса родит ребенка, он будет его дедом». Мысль запредельная по своему масштабу. Лицо Эдуарда Сергеевича исказило гримаса боли и стыда. Он невольно оттолкнул от себя чашку, и чай разлился по столу. «Так вот, почему вы здесь?» То ли спросил, то ли сказал он и опустил лицо в ладони. Василиса бросилась вытирать стол. Мысли скакали, одна наступая, другой на хвост. Значит, это он звонил, а сын ответил ему, что нет до него никакого дела, что ему плевать, и между ними нет ничего общего». «Вот, значит, какого человека Василиса любит всей душой». «Любила. Прошедшее время». «Да, именно поэтому я здесь». Не стала больше врать она. Эдуард Сергеевич долго молчал. Смотрел в сторону, продолжая на автомате держать в руке заварной чайник. Затем он повернулся к Василисе. «Уходите», — сказал он. «Уходите сейчас». «Мне очень нужно с вами поговорить», — уперлась девушка. «Зачем? О чем?» «Это он вас прислал? Ничего не хочу вспоминать». «Нет, он не присылал меня. Мы... мы расстались». «Почему я должен вам верить, интересно?» — сощурился старик. Василиса кусала губу и еле сдерживалась, чтобы не заплакать. «Потому что между нами много общего». Еле слышно пробормотала она. Он тоже разбил моё сердце. «Что?» — вскочил старик. «С чего вы взяли?» «Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что сын разбил и ваше сердце тоже», – добавила Василиса. Эдуард Сергеевич замолчал, поджав губы. Трудно даже представить, сколько ему пришлось пережить. Все эти годы совершенно один. Его сын улыбается с экранов всех телевизоров страны и говорит, что не помнит о себе ничего, что у него никого нет». Никого, действительно, ни отца, ни любимой женщины. «Плевать на людей и разбивать сердца – это то, что он делает обычно», – сказал тихо отец Страхова. «Значит, он не изменился? Я не видел его столько лет. Никогда не знала его другим. Понятия не имею, каким он был раньше». Василиса прокашлялась, в горле неожиданно запершила. «Он был самый чудесный мальчик на свете. Мать». Обожала его. Поверить невозможно. Как могут меняться люди? «Я тоже не могу поверить», — согласилась она. «Но не хочу оставлять это как есть. Мы не должны все спускать ему. допуская что мог быть где-то жестким с ним, но ведь это для его же блага», — задумчиво пробормотал старик, словно и не слушая того, что говорила ему девушка. «Но мать! Она была ангелом. До сих пор ему не могу это простить». «Простить чего?» – спросила она, уже сомневаясь в своей способности переварить всю правду о своем целителе. «Я устал», – покачал головой Эдуард Сергеевич. «Не хочу говорить плохо о своем сыне, даже если он этого заслуживает. Мне недолго уже осталось. И вы будете сидеть здесь, позволяя ему дурить людей и зарабатывать на их бедах, на вере в чудо? Он все равно мой сын», – развел руками Ковалевский. «Но кто-то может пострадать». Кто-то всегда страдает, — грустно улыбнулся он. Например, вы влюбили его, да? Неважно. Василиса почувствовала, как снова у нее защипало в глазах. Зря вы. Вот, поживете с мое, поймете, что из таких вот моментов и состоит жизнь. Что такое? Она что, плачет? Не помнила, когда в последний раз плакала вот так на навзрыд, горько, отчаянно. Старик подсел к ней и положил ее голову на свое плечо и похлопал по спине. ш, -ш, -ш. Все, стаканится, пройдет. Просто не могу его понять. А ведь, знаете, он не всегда был таким, — воскликнул вдруг Ковалевский. Хотите посмотреть? Он подскочил на месте. Желание показать что-то из своих былых лучших лет придало силы. Старик достал из шкафа альбомы, запыленные семейные архивы, на страницах которых перед Василисой вдруг встала вся та история, которой, по словам Ярослава, у него больше не было. Вот он, совсем маленький, всего годика три, не больше, сидит в корыте с водой улыбается, играя с пеной. Его можно узнать, глаза, пронзительный взгляд уже при нем. Пропала только... «Невинность — это открытая счастливая улыбка, которая бывает только у ребенка с беззаботным детством». «Вот алёша пошел в школу, первый класс». «Алеша?» — вздрогнула Василиса. «Я терпеть не могу этот его псевдоним. Алексей поменял имя, чтобы побольнее ударить по мне. Целитель страхов!» — поморщился он. «Но зачем ему это?» «Не знаю», — всплеснул руками старик. А вот он на даче, его мама обожала розы. У нас их было миллион, как в песне этой известная такая певица. Пугачева усмехнулась девушка, да она, миллион розовых кустов. Постоянно об них царапался, но что скажешь, когда они цвели, это было красиво. Скажите, а он вас хоть раз здесь навещал? Как вы вообще тут оказались? Вы требовали у него помощи, имеете же право по закону. «Зачем вам это, деточка?» — улыбнулся старик. «Господи, какими наивными бывают люди и какими жестокими могут оказаться их дети? Мы можем заставить его заплатить за это!» — проговорила она. «И ненависть, так тщательно подавленная, замаскированная и подкрашенная под цвет равнодушия или презрения, вдруг прорезалась. Нужно защитить людей!» «Не вижу вздохнул он. «Знаете, ведь раньше думала, что страхов не вредит никому. Он отличный психолог и всегда говорит, что просто позволяет людям верить в то, что для них важнее, потому что иногда правда непереносимо. Но теперь отлично понимаю, что ваш сын опасен. Может быть, он и дает кому-то надежду, но однажды пройдет по головам людей, по трупам, если понадобится. Хочу положить этому». Конец. Осторожнее, деточка. Выйдя однажды на тропу войны, с нее уже нельзя будет сойти так легко покачал головой Эдуард Сергеевич. «Я не могу ненавидеть своего сына. Это, знаете ли, невозможно. Это не в моей природе. Но в том, что он пойдет по головам, я не сомневаюсь. Не знаю, что алёша сделал с вами, но я и есть одна из таких голов, по которой он прошелся и даже не заметил». Василиса вскочила и забегала по комнате в волнении. Она не была уверена в правильности того, что делает, но открыться имела смысл. Старик Ковалевский был на ее стороне баррикад, а носить все это в себе было так тяжело, так невыносимо. Знаете, на меня ведь напали из-за него. Сумасшедшая фанатка, влюбленная в красивый экранный образ. Победителя Страхова. Он красивый парень, с этим не поспоришь. Она подловила меня около дома с огромным кухонным ножом. Я потеряла 3 литра крови. Еле спасли. «Какой кошмар!» — вытращился на неё старик. «Да уж, кошмар!» Истекало кровью, он знал об этом, был там, даже наложил шину, как теперь понимаю. А потом сбежал. Не пришел в больницу, не дал о себе знать. Но интереснее всего, что ваш сын публично отрекся от меня. Заявил в прямом эфире, что я для него ничего не значу. Что последнего года как вообще не было, и мы не жили вместе. Ничего не было. Сказал, что разошлись сразу после шоу. Просто выбросил меня. Почему? Почему? «От страха, полагаю», — вздохнул Ковалевский. «Перед чем? Перед последствиями?» — пожал плечами он. «Когда-то точно так же он выбросил и меня». Сын Алексей был предметом самой большой гордости, которую испытывали супруги Ковалевские. «Отличник!» — учился, как говорится, одной левой. Учителя его обожали. Ссылали на Олимпиады, прочили большое будущее и ставили другим в пример. Может быть, тогда-то они его испортили. Мать сына просто обожала. Когда он был маленьким, не могла наглядеться на него такая редкая, необычная безупречная красота. «Дьявольски красив!» – усмехнулся Эдуард Сергеевич. «Это у него от вас!» – кивнула Василиса. Но тот только покачал головой. «Красота не решает ровно ничего в этом мире. И уж точно не делает человека» хорошим. алёша рос спокойно, не приносил никаких проблем. Денег было достаточно. Все-таки отец был большим учетом, так что беспокоиться было не о чем. Государственная Волга от работы частенько возила маму и маленького алёшу по их делам или за покупками. Они жили в просторной квартире в центре Ленинграда. Из их окон можно было разглядеть кусочек реки, стрелку Васильевского острова. Мама водила его на плавание, и теннис ходила к репетитору по английскому языку. «Он и сейчас играет в теннис. Когда-то подавал серьезные надежды в спорте», — вздохнул Эдуард Сергеевич. Господи, какое разочарование. Голос старика задрожал, он судорожно вздохнул и сделал вид, что закашлялся, чтобы скрыть смущение. «Я вас понимаю», — кивнула девушка. «Не думаю, не обижайтесь», — он легонько похлопал ее по плечу. «Такое могут понять только родители». Он замолчал и затем поднялся, достал из шкафа маленькую бутылку дешевого коньяку. «Будете?» Василиса покачала головой. «Алкоголь нет ж. У нее до сих пор стоит в носу запах дешевого пива и дыма от какой-то жуткой махры, штукой или работяги». Ковалевский кивнул и налил себе. «А я выпью». «За его здоровье. Знаете, когда алёша решил стать врачом, я обрадовалась. Конечно, хотел, чтобы пошел по моим стопам, но наука оказалась ему слишком скучной. У него все-таки другой темперамент. Но мы не возражали». «Пошел в медицинский?» – удивилась Василиса. Она пыталась представить загадочного принимающего позы, делающего пасы руками Страхова в белом халате. Образ не сочетался. Два разных человека. Или, скорее, 22 разных человека в одной оболочке, все без совести. Он закончил третий курс, когда все это случилось. «Что это?» — насторожилась девушка. «Господи, не знаю, не хочу тормошить былое. Не нужно, чтобы вы об этом писали». Старик почти плакал. «Не захотите, не буду писать, но имею право знать, с кем я жила. Не считаете?» — твердо сказала Василиса, посмотрела в глаза отцу Ярослава. Тот отвел взгляд и принялся теребить салфетку. «Да, вы правы. Просто это гложет меня. Столько лет». Он увлекся эзотерикой, подтолкнула его она. Старик остановился, словно обдумывая такую вот формулировку его личной персональной семейной трагедии. «Можно сказать и так. Заболела его мама раком мозга. Я умолял ее обратиться к врачам как можно быстрее. Но она только принимала какие-то дурацкие чаи и делала растирания». Все говорило, что алёша ее вытащит, что он чистая душа и знает, что делать. Тогда-то мы и поругались впервые, я чуть не выгнал его из дому. Он отнял у нас время, задурил голову всей этой ерундой. «Она умерла?» – вытаращилась Василиса. «Я не понимаю, он не мог так поступить. Всегда знал, что все это чистая ерунда, никогда сам не верил в эти штуки». «Видимо, тогда все-таки верил», – пожал плечами Ковалевский. «Не знаю, честно не могу сказать, какие мотивы руководили моим сыном тогда. Не хочу предполагать того, что следует из ваших слов». «Что следует из моих слов», – опешила она. «Если, как вы говорите, мой сын никогда не верил во все вот эти, как вы говорите, штучки, то тогда он, получается, сознательно удерживал мою жену от получения соответствующего лечения». Голос его задрожал, он почти кричал. «Нет, я не могу в это поверить, слышите? Отказываюсь в это верить. Никто не может быть настолько ужасным. Это же хуже, чем какой-нибудь Чикатило, желать смерти матери, которая его обожала. То у него тогда совсем нет сердца». Ковалевский вдруг побледнел и осел на диване. Диван запищал и прогнулся. Василиса бросилась к нему, он едва дышал, хрипел. «Что? Я не понимаю!» – девушка перепугалась и принялась искать телефон. «Господи, еще не хватало, чтобы он сейчас у нее на руках помер от сердечного приступа. Нитроглицерин в кармашке!» – прошепил Эдуард Сергеевич, и она достала таблетки. Помогла положить пару под язык. Несколько минут Василиса сидела, не зная, что делать. «Нужно вызвать скорую», – сказала она. «Какой номер?» «Не надо», — пробормотал старик слабым голосом. «У меня бывает, не волнуйтесь». «Не могу не волноваться». «Я наблюдаюсь, ничего сейчас пройдет. Э, не хочу в больницу». «Вот, все, уже прошло. Скоро все закончится». Василиса посмотрела на старика невидящими глазами. «Скоро все закончится. Да, это точно. Нужно поставить точку». «Уверен в одном», — тихо прошептал он. «Что вы правы? Я не должен был тихо смотреть, как он губит людей. Не имел права молчать. Люди должны узнать об этом «Я могу это устроить», – вдруг предложила Василиса после некоторого раздумья. «Это даже лучше». «Что вы имеете в виду?» – опишел он. Она молча обдумывала идею, родившуюся у нее буквально в этот конкретный момент. «Деточка, я вам еще не все рассказал. Самое ужасное случилось потом, после. леночки моей жене, нужно было лечение в Германии. Мы упустили сроки. Нужны были очень большие деньги». «Понимаю», – кивала Василиса. «И то, что она услышала, потом уже ее не удивляло». Было бы странно, если бы целитель страхов поступил иначе. У Алексея Ковалевского, бросившего институт и покинувшего своих старых больных родителей, вдруг внезапно не могла проснуться совесть. Это было бы странно. А так вполне ожидаемо. О таком пишут каждый день в газетах. Страх и чувство вины, которые управляют всеми. Это было именно то, чем обделила природа Алексея Ковалевского при рождении, щедро осыпав остальными дарами. Темная сторона силы породила его, вскормила, привела к успеху, ему дали все, кроме умения любить и сострадать. Неудивительно, что он сумел так хорошо этим воспользоваться.